Глава 33. Я проспала весь день и, проснувшись, некоторое время пыталась понять, где я и как сюда попала. В памяти всплыли события минувших выходных, но слез уже не осталось. «Слишком часто я сюда попадаю в последнее время», — подумала я, горько усмехнувшись. Голова была тяжелой, как после шумной попойки. Поморщившись, Я поднялась на локтях и осмотрелась по сторонам. Слева от меня на тумбочке стояла накрытая колпаком тарелка и кружка. А рядом на постели лежала записка. Я щелкнула пальцами, и в комнате зажглись магические светильники. Развернула записку и узнала почерк Альсара. «Отдохни как следует и поешь. Мне надо решить кое-какие дела. Навещу тебя, когда вернусь. Чувствуя зверский голод, я села, свесив ноги с кровати, и убрала крышку с тарелки. Соблазнительный запах еще теплого куриного бульона с мясом и овощами раздразнил мое обоняние, и я жадно набросилась на легкую, но вкусную пищу, запивая травяным отваром. Покончив с едой, подумала, что было бы неплохо принять душ в ожидании Альсара но, коснувшись растрепанных волос, поняла, что они чистые. «Меня даже помыли? Надеюсь, это был не Олен?» Краснее подумала я, осматривая себя с ног до головы. Кто-то заботливо обработал пораненные костяшки пальцев, колени и наложил повязку на плечо, а еще переодел меня в чистую накрахмаленную больничную сорочку. Я вернулась в постель, и тут же в дверь постучали громко и настойчиво. «Войдите!» На удивление мой голос звучал бодро и звонко. Да и в целом после еды самочувствие улучшилось. Дверь приоткрылась, и в палату проскользнул адепт в белом халате. Наверное, это помощник лекаря с факультета целителей. В руках у худенького паренька была пузатая банка с микстурой а из кармана выглядывал блистер с пилюлями. «Доброго вечера, адептка!» Паренек говорил со мной преувеличенно серьезным тоном. Наверное, желал казаться старше и опытнее, чем был на самом деле. «Время принимать лекарства!» Я послушно кивнула, с интересом наблюдая за действиями адепта. Ловким движением он открутил крышку банки, Взял с тумбы ложку, которой я ела бульон, и наполнил ее до краев. «Откройте рот!» — приказал он, и я, посмеиваясь про себя послушно, проглотила горьковатую микстуру. «Адепт!» — начала было я, но паренек меня важно перебил. «Не адепт, а лекарь Конте». «Хорошо, лекарь Конте», — послушно согласилась я. «Вы случайно не видели где-нибудь поблизости декана боевого факультета?» «Случайно не видел», — деловито ответил адепт-практикант, извлекая из блистера две пилюли. «Но знаю, что он сейчас в кабинете ректора де Форнама. Туда нагрянули люди из главного полицейского управления и даже какая-то важная шишка из дворца. Наш декан тоже там». «Его декан...» Похоже, он со спецкурса и говорит про Кристиана. Ну что понадобилось подчиненным Сильвера в Академии Дальстат? Не иначе, как это очередной план, чтобы очернить Алена? Мне срочно надо поспешить в кабинет Алистера де Фарнама, чтобы рассказать им все, что произошло со мной за последние выходные. Но моя одежда здесь нет, а я в тонкой больничной рубашке. Лекри Конте... «Мне срочно нужен ваш халат», — произнесла я голосом, не терпящим возражений. «Дело жизни и смерти. Но, адептка...» Пропустив его слабое возражение мимо ушей, я принялась собственноручно стаскивать с него белоснежный халат, несмотря на явное недовольство адепта. Завязав пояс, я покинула палату и, пошатываясь от слабости, поспешила в сторону учительского крыла. За дверью кабинета ректора я услышала голоса, спорящие на повышенных тонах. Наплевав на приличие, я дернула за ручку двери, и, на моё счастье, она оказалась не заперта. Ворвавшись в кабинет, я увидела удивлённые лица ректора и его заместителя, Альсара и трёх мужчин в полицейских мундирах, а также ещё одного неизвестного мне человека, судя по дорогому камзолу, прибывшего из дворца. А ты что здесь делаешь, Кора? изумленно спросил меня Олен. Я велел не выпускать тебя из лечебного крыла до тех пор, пока ты не придешь в норму. Господин декан, я не... мгновенно стушевалась я, но договорить до конца мне не дали. Адептка Эрика Кора? спросил человек в камзоле. Я кивнула и нерешительно прошла к беседующим, став рядом с боевым магом. «Рад видеть вас в добром здравии, адептка Корра. А мне вот сказали, что вы не в состоянии давать показания», — с нажимом произнес мужчина из дворца, сурово взглянув на растерявшегося ректора де Фарнама. «Закрадываются сомнения», — в правдивости слов господина Альсара. «Вас не обманули», — мой голос звучал тихо, но решительно. Судя по хмурым лицам присутствующих, история со мной уже успела наделать немало шума. Отличная возможность раскрыть всем истинное лицо начальника полиции Дальстада. Я проснулась в больничном крыле примерно полчаса назад. «Эрика, зря ты пришла», — прошептал мне в затылок колен. «Пока не поздно уйди. Я смогу отстоять тебя». «Не дождешься. «Вы все даже не представляете, что я пережила за эти два дня!» Тихо, чтобы не слышали другие, ответила я, незаметно для себя, перейдя на «ты» с деканом. Человек в камзоле ехидно усмехнулся и обратился ко мне. «Говорите громче, адептка Корра! Расскажите правду! Как и за что вы оказались в главном полицейском управлении Дальстада?» Я кивнула. И рассказала про записку, которую принесла мне в комнату Костелянша. Про то, как открыла дверь гостиничного номера и обнаружила мертвую Джейду. А затем обо всех издевательствах надо мной в управлении. «Госпожа Корра, вы понимаете, что ваши обвинения направлены против начальника всей полиции нашей столицы, человека, который пользуется доверием самого короля?» — нахмурился Прохинде из дворца. Вы хотите сказать того, кто был готов расправиться с подданным другой страны, лишь бы навредить декану боевого факультета? парировала я, окинув взглядом всех, кто присутствовал в кабинете. Осторожнее, Эри, еле слышно произнес Ален, став по правую руку от меня. Осторожнее? Внутри меня все оборвалось. Меньше всего. Я ожидала услышать подобное от того, кто обещал оберегать и защищать меня. От чего-то стало нестерпимо больно, и я с усилием проглотила невысказанные слова. Человек в камзоле подал знак полицейским, и один из них вынул из кармана криво склеенный листок бумаги. Внутри меня все похолодело. Я узнала в обрывках свое чистосердечное признание, которое сама же порвала. «Объясните, что это, госпожа Корра?» Комзол отдал склеенный листок ректора де Фарнаму, и тот, нахмурившись, окинул его быстрым взглядом. «Это признание мне пришлось написать под давлением», ответила я, непроизвольно коснувшись пальцами руки боевика. «Извините, не дописала, когда поняла, что основная цель господина Сильвера — это использовать его для шантажа господина Алена Альсара. Тогда...» «Зачем господину Сильверу использовать вас для шантажа господина Альсара?» Прищурившись, спросил Камзол. «Разве на то есть веская причина?» Я вздрогнула, как будто в помещении резко понизилась температура и взволнованно посмотрела на боевика, замершего в напряжении. Чувство тревоги нарастало с каждой минутой, и нестерпимо захотелось вдохнуть полной грудью свежий осенний воздух. Повторяю свой вопрос, госпожа Корра. Почему господин Сильвер должен использовать именно вас для шантажа господина Альсара? Может, вас связывает нечто большее, нежели уставные отношения? Причем здесь моя адептка, повысил голос Аллен. Задайте этот вопрос Эдварду напрямую. Вопрос был адресован не вам, Аллен. За все годы моей службы во дворце вы никогда не вырывались к Его Величеству с требованием немедленно распустить и посадить за решетку все главное полицейское управление Дальстада. Хотя вы обучили и выпустили больше сотни адептов. С нарастающим отчаянием я смотрела по сторонам. Чувство тревоги переросло в физическую боль. Ребра сдавило. По легким разлилось странное жжение. Вдохнув воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег, я сделала шаг назад в стремлении спрятаться за боевого мага. «Господа!» — попытался разрядить обстановку до Орион. «Мы собрались здесь не для того, чтобы выяснить, какие отношения связывают Эрику и Алена. Все в Академии знают, что госпожа Корра — единственная адептка женского пола на факультете боевых заклинаний а подобные ситуации всегда дают отличную почву для сплетен. Налицо факт того, что Эрика Корра была обвинена в убийстве Джейды Орзо без каких-либо доказательств, и ее незаконно продержали в ужасных условиях почти сутки, оказывая серьезное психологическое давление, и применив физическую силу. Я лично убирал следы чьих-то пальцев с ее пораненной шеи. «Что за твари работают в вашем управлении, которые способны поднять руку на замученную, беззащитную девушку?» Камзол гневно замахал руками. «Уверен, это досадная случайность». «Случайность?» — севшим голосом спросила я, не веря своим ушам. «Как низко с вашей стороны обвинять меня в том, что я не совершала? Я рассказала правду, ничего не утаила, ни о чем не солгала». «Может, еще мне извиниться перед всем проклятым полицейским управлением за то, что им пришлось потратить на меня их бесценное время?» «Довольно», — подал голос ректор де Фарнам. «Теперь слушайте меня. Эрика Корра. Немедленно возвращайся в лечебное крыло. Ален, останешься со мной. Кристиан, проводи господ до ворот». Завтра я лично приду с докладом к его величеству королю Сейдании и расскажу о неправомерном задержании приближённых от рейского короля. Я молча, не глядя ни на кого из присутствующих, покинула кабинет и направилась в больничное крыло, но на полпути остановилась, чувствуя нестерпимое жжение в груди и горле. «Как же больно!» — мысленно простонала я, прислонившись к холодной стене. На какое-то время стало полегче. Защитники тоже мне. Прав был Мартин, когда сказал, что руководство думает только о своем благополучии и им плевать на адептов. К дьяволу их всех вместе с этой проклятой академией. Завтра же свяжусь с отцом и попрошу забрать меня в хатрей. Я сделала еще несколько шагов и вскрикнула от боли, как будто мои внутренние органы начали гореть жарким огнем. И с каждой секундой пламя внутри разгоралось все сильнее. Дрожа от накатившего на меня ужаса, я устремилась вниз по лестнице, пересекла главный холл и распахнула двери в надежде, что вечерняя прохлада остудит моё горячее тело. Навстречу мне шел «Де который уже успел проводить незваных гостей. И я промчалась мимо него в сторону боевого поля. «Не знаю, почему...» но меня тянуло именно туда, словно магнитом. Нестерпимый жар и огонь внутри меня требовал немедленно выпустить его наружу. «Эрика!» — услышала я испуганный голос декана спецкурса за моей спиной. Я обернулась и увидела, что Кристиан бежит следом и уверенно догоняет. Желая оказаться как можно дальше от всех, кто был в кабинете до Фарнама, я лишь ускорила шаг. Добравшись до боевого поля, место, где можно было безопасно выбросить избытки магического дара, я развернулась и крикнула ему. «Не подходите! Оставьте меня в покое!» В следующее мгновение мощный сноп искр сорвался с моих пальцев, и я отчаянно крича подняла руки вверх, выпустив в небо высокий столб пламени. Мою кожу охватило огнем. Я горела, но не сгорала, и лишь беспомощно, с болью, обидой и страхом в глазах смотрела на бледного в свете огня Кристиана. Что происходит? С ужасом думала я, глядя, как пальцы светятся изнутри красно-оранжевым светом, как раскаленный металл в кузнице. Я чувствовала, что с минуты на минуту случится что-то плохое, но ничего не понимала. Де Орион достал из кармана кристалл связи, и когда тот засветился, что-то в него прокричал, а затем сделал уверенный шаг ко мне навстречу. «Эрика!» — воскликнул декан спецкурса. «Ты меня слышишь?» Я кивнула. Но как только открыла рот, чтобы ответить, изо рта вырвалось алое пламя, чуть не спалив Кристиана. Тот успел отпрыгнуть в сторону в последнюю секунду. На мгновение мне показалось, будто я превратилась в огнедышащего дракона и никогда больше не верну себе человеческое обличье. Эрика, постарайся сохранять спокойствие. Замри на месте и сделай глубокий вдох. Мысленно представь, как внутри тебя медленно-медленно гаснет пламя. Не старайся погасить его разом. Глубоко вдохнув ртом холодный осенний воздух, Я почувствовала небольшое облегчение, но затем жар накатил с новой силой. «Больно!» — закричала я. Слезы появлялись на моих глазах и тут же испарялись с раскалённой до красной кожи. «Мне больно! Не могу! Уходите!» он сделал ещё один шаг в мою сторону, но тут же отступил, не в силах вытерпеть опаляющий жар. Земля вокруг меня нагрелась и почернела. Запахло горелой и пожухлой травой. По венам как будто разливалась вязкая лава вместо крови. Извергнув изо рта очередной столб пламени в ночное небо, я взвыла от нестерпимой боли. Это конец. Сейчас исчезну. Перестану существовать как человек и превращусь в живое пламя, которое прогорит и навсегда погаснет, — мелькнула мысль. Мощный порыв ледяного воздуха ворвался на боевое поле. Присмотревшись сквозь пламя, я увидела бегущего ко мне Олена, который что-то поручал Кристиану. Боевой маг остановился на краю поля и, обдувая меня ветром с разных сторон, бесстрашно направился ко мне, не обращая внимания на бледного, как смерть, до Ориона. «С ума сошел. Её погубишь и себя! Я знаю, что делаю!» Рявкнул на него Олен и сделал в мою сторону еще два шага. Ветер успокаивал мою раскаленную кожу, но пламя внутри настойчиво разгоралось. Дорогня, огня, я воспринимала как величайшую милость богов, сейчас стал для меня самым настоящим проклятием. «Не подходите!» — вскрикнула я и закашлялась, стараясь проглотить пламя, рвущееся наружу. «Оставьте меня!» «Посмотри на меня, Эри!» — решительным голосом произнес Альсар, с каждым шагом сокращая расстояние между нами. «Ветер способен как разжечь, так и успокоить бушующее пламя. Я помогу тебе, но я должен быть уверен, что ты мне полностью доверяешь». В горле образовался ком, а на глазах снова выступили слезы. Не в силах произнести ни слова, я лишь кивнула и робко сделала шаг ему навстречу. «Закрой глаза и дыши ртом. Делаешь глубокий вдох. Строго по моей команде», — приказал боевик, морщись от сильного жара. Я подчинилась и закрыла глаза. Несколько секунд ничего не происходило. Лишь ветер непрерывно охлаждал мою кожу. Затем сильная рука Альсара привлекла меня к себе, а другая приоткрыла мои губы. Инстинктивно я прижалась к колену и коснулась кончиками пальцев его щеки. «Вдох!» — прошептал декан, приблизившись губами к моим. Я вздохнула полной грудью и чуть не засмеялась от облегчения. Холодный ветер наполнял меня изнутри. «Вдох!» В воздухе запахло чем-то палёным. Мне показалось, что я слышу тихий стон, но не решилась открыть глаза без приказа. Лишь послушно дышала студенным целительным воздухом, чувствуя, что с каждым вдохом невыносимый жар покорно отступает. Все сомнения, обиды и страхи пропали. Вместо них пришло чувство умиротворения и эйфории. Я не могла избавиться от ощущения, что прежняя, неидеальная Эрика Корра сгорает в ярком пламени, а вместо нее рождается новая, более сильная личность. Не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями, я громко рассмеялась. «Получилось! Олен!» — услышала я сбивчиво радостный шепот Кристиана. Его руки бережно подхватили меня и осторожно положили на остывающую землю. «Дальше я займусь ею. Ален. Рядом со мной послышался звук падающего тела. Я повернула голову, и сразу же на мои веки легла ладонь до Арена. «Не открывай глаза Эрика, я запрещаю. Расслабься и подумай о чем нибудь хорошем. Больше тебе ничего не угрожает». Почувствовав знакомое исцеляющее тепло, я подалась ему навстречу и отключилась. Последней мыслью было «Ну вот, опять, уже который раз за выходные».